Глава 34. Азамена ранее. Азамена присушилась к себе. Она неподвижно лежит на ковре, окруженная встревоженными людьми. Законоучитель больно хлопает ее по щекам, в складках кожи на шее епископ блестит пот. А случилось вот что. Леопард вошел в храм через боковые двери и, сложившись пополам, взломал защиту Азамены, после чего выплюнул ее и она выкатилась наружу, вся мокрая и грязная. Ковер под ее головой неимоверно вонял. «Чукву пробормотал законоучитель, когда замена наконец открыла глаза. «Чукву буби Боже правый, от Чукву Бог Диебуби, почитаемый». «Почему ты не предупредила, что больная эпилепсией? Мы позволили бы тебе сидеть во время собеседования». А Азамена услышала свой собственный голос, Как она громко сказала: кровь! Она крепко стиснула зубы, вызвав тем самым приступ тошноты. Девочка перекатилась на бок и ее вырвала чем-то кислым и горячим. Ковер завонял еще сильнее, а замене помогли встать на ноги. Ей было стыдно за испорченный ковер, а свитеражи на нее скорбно глядели святые. Служители церкви призвали к порядку детей, велев всем сесть на места и успокоиться замена оглядывала себя, пытаясь найти хоть одну капельку крови, о которой она зачем-то сказала. Епископ по задаче нахмурился. Они посадили Азамену в ризницу, чтобы другие дети не отвлекались. И только через два часа законоучитель повез ее домой в своем синем ржавом «Фольксвагене-жуке». Азамена сидела, сутулившись в жарком салоне, поглядывая, как законоучитель переключает скорости лысым без обивки рычагом. Полмашина тоже был испещрен ржавчиной, и сквозь него виднелась проносящаяся под ними дорога. Она вспоминала, как леопард оторвал кусок плоти своими острыми когтями, вспомнила густой привкус крови, и рот ее наполнился слюной. Девочка пристыженно сглотнула. Она пыталась понять логику леопарда: почему она так реагирует, не будучи в состоянии владеть его волей. Куда он забирал ее и зачем? Она прекрасно помнила, как зажмурила глаза, поняв намерение Леопарда атаковать, сама, не будучи готовая кропить свои руки кровью в буквальном смысле этого слова, но она же слышала крики страха и боли. Это не было сном, а замена получила от всего случившегося удовольствие, и теперь ее беспокоила собственная кровожадность. Леопард понемногу овладевал ею, и об этом нельзя было сказать никому. Ни бабушке, ни Арукинвосу. О том, что ей понравился вкус крови. Нужно срочно найти свою узду. И уже в который раз Азамена пожалела о том, что дядюшка Адиога указал именно на нее. Ей требовалась ясность. В чем же состоят правила? Впереди замаячило знакомое здание. Это была отцовская больница. Наверху — их апартаменты. Вроде бы она не говорила учителю, кто она такая, и куда ее вести и вот вам пожалуйста он привез ее туда где она меньше всего желала оказаться замене уже стало легче и она стыдилась за то что устроила в церкви ох и пойдут же теперь сплетни кстати она прошла собеседование или нет допущена ли к первому причастию спрашивать нельзя иначе все будет выглядеть так будто она просто притворялась не подготовившись к экзамену С понурым видом она вышла из машины. «Спасибо», — сказала Азамена, стараясь не глядеть в глаза законоучителю. «Передавай привет отцу», — сказал тот на прощанье, оставив Азамену в раздумьях, много ли известно отцу, где бы он ни находился, и как скоро эта история дойдет до ушей приски Азамена перебирала в уме отговорки одна глупее другой. Калитка, через которую можно было подняться в апартаменты, оказалась закрыта и замене пришлось войти в саму больницу. Проскользнув мимо поста дежурной медсестры, она проследовала в комнату ожидания. Вечером, как обычно, тут сидело много народу, уставившись в тусклый экран настенного телевизора. Азамена кинула взгляд на кабинет отца, зная, что сейчас там работает кто-то другой, и поспешила к дверям, ведущим на лестницу. По дороге она случайно услышала разговор двух медсестер возмущённых поведением какой-то пациентки. «Может, поэтому крокодил и цапнул её», — заключила одна из медсестер. Послышался сдавленный гаденький смех. Дверь открыла амбу При виде сестры она наморщила носик, но промолчала. Приска в это время разговаривала по телефону, но жестом попросила о замену обождать, и та замерла на месте. Мать молча поддакивала в трубку, удивлённо ахала, А замена стояла с упавшим сердцем и ждала. « Уж если мама уже в курсе, то надо рассказать ей всю правду до конца. Но когда приска положила трубку, а замена уже не была готова к столь откровенному разговору. «Ну как, ты прошла? — спросила приска, а замена молча кивнула. Вот и хорошо. А замена немного постояла, переминаясь с ноги на ногу, и, поскольку дальнейших расспросов не последовало, отправилась дальше. Она прекрасно чувствовала, какая вонь от нее исходит, и не понимала, почему Приска, столь восприимчивая к запахам, вместо того, чтобы сказать что-то, молча глядит через плечо озамены, где на стене были развешены семейные фотографии. Лишь когда озамена пересекла кухню, чтобы подняться наверх, она все таки уловила на себе взгляд матери. На руках озамены не осталось никаких ссадин или синяков, как в предыдущий раз, значит, и нет нужды объясняться. За завтраком она уплетала кашу, тихонько напивая себе под нос, хотя никаких внутренних голосов не слышала. «Держи свои витамины», — сказала Приска, протягивая дочери коралловую таблетку. Она не ушла, пока не убедилась, что таблетка выпита.